Глава вторая. Просыпаемся, просыпаемся. Я не сразу понял, что происходит, стал шарить рукой по кровати, чтобы сгрести Соню в охапку и утихомирить. Это всегда работает, даже когда я сам прошу её меня разбудить. В конечном счёте она засыпает вместе со мной. Просыпаемся. И тут назойливый голос, чужие запахи и сырость сложились в неприятную, но чёткую картинку. Соне, нет, я не дома. Я в психушке. Мое возмущение проснулось раньше меня. Ну чего ради будет людей, которым уже некуда торопиться? Мы уже все успели. Почему нельзя дать поспать-то? Да не сплю я. «Меряем температуру. Не возражаю». Держите. Ольга запихала градусник мне под мышку. Пока спите. Ближе к восьми на осмотр идем. Если быстро все, то, может, еще на завтрак успеете. И чего они тут все так акцентируют внимание на идее. С другой стороны, может, это единственное развлечение в этом заведении. Через какое-то время сестра вернулась и забрала градусник. Я попытался уснуть, но не получилось, так и застрял между сном и явью. Матрас, на котором я лежал, судя по ощущениям, был застелен клеенкой. видимо, чтобы не промокал, если какой-нибудь псих обмочится. И это почему-то очень огорчало. Воображение зацепилось за проклятый матрас и создало жуткую картину. Будто я лежу на этом самом месте, но я это не совсем я, а натуральный псих. Почему-то раза в три старше, чем на самом деле. Я привязан к кровати и не могу пошевелиться. Я хочу в туалет. Пытаюсь позвать сестру, но голоса нет. Я стараюсь изо всех сил, но все, чего удается добиться это жалкий машинный писк. Дело движется к закономерному позорному финалу. «Подъем, больной. Низкий прокуренный мужской голос. Если бы не второе слово, то я бы подумал, что это по-прежнему сон, в котором как-то оказался Мичман. У кровати стоял невысокий, но очень уж широкоплечий санитар с кривым носом, навекающим либо на спортивное прошлое, либо на сложный характер. Давай, собирайся, дурак. Через пять минут жду снаружи. Я удивлённо посмотрел на санитара. Он смотрел на меня спокойно и немножко устала. Судя по интонации, дурак это не попытка оскорбить меня, а его обычное обращение к больным, а скорее всего не только его, но и всех санитаров. Я намеренно неторопливо, но в разумных пределах, умылся, вышел из палаты и отправился за санитаром по бесконечным коридорам. В голове возник сюжет, как псих бежит из дурки. Добывает карточку, гранку, всё тщательно планирует. Ну, педологи не удаётся без карты выбраться из клиники. Он навсегда остаётся в психушке, скрывается в самых отдалённых её частях, куда не заходят даже санитары, и иногда устраивает ночные набеги на кухню. Мои мысли прервал санитар. Он остановился у какой-то двери и постучал в неё безрезультатно. Ждём. Вел он и привалился к стене. Санитар меня одновременно раздражал и веселил своим отношением. Он вел себя так, будто я то ли овощ, то ли малолетний уголовник. Если бы я действительно был пациентом этого чудовищного учреждения, меня бы буквально разорвало от гнева. Но так как я здесь всего лишь наблюдатель и следователь, могу позволить себе не реагировать на такое отношение. Почему-то только сейчас мне на глаза попался его бейджик с именем Денис Иванов. А вашего отца случайно не Иван зовут? Не сдержался я. Откуда знаешь? нахмурился санитар. Угадал. Я еле сдержался от смеха. Денис Иванович, надо же. Он хотел что-то сказать и даже открыл рот, но вдруг достал телефон из кармана и приложил к уху. А, ну да. И чё?» Он почему-то обхватывал трубку всей ладонью и плотно прижимал ее к уху. "Да, блин, щас". Денис убрал телефон и посмотрел на меня с сомнением, судя по всему, пытался принять какое-то решение. Мне даже стало интересно. "Ты как, соображаешь?" Преимущественно образно усмехнулся я. Санитар хмурился, видимо, пытался понять, можно ли мне доверять. "Куришь?" "Курю". "Значит так, Если будешь сидеть тихо и ждать, потом отведу покурить. По рукам? Хорошо. Он еще раз с сомнением посмотрел на меня, но все таки решился. Быстро пошагал куда-то по коридору. Наверняка он нарушил какие-то правила. Не думаю, что психов можно вот так бросать посреди больницы без присмотра. Я осмотрелся. Возле кабинетов не было очередей, ни одного человека во всем коридоре. Мне даже показалось, что во всей больнице нет ни одной живой души, а я, как неупокоенный дух, буду вечно сидеть у этой двери. Ситуация усугублялась тем, что у меня не было телефона или книги. Делать совсем нечего, даже часов нет, чтобы прикинуть, сколько я тут уже кукую. Чтобы чем-то занять свой ум, я принялся размышлять о будущей книге. Главный герой, пусть пока его зовут Андрей, потом что-нибудь более интересное, говорящее и символичное придумаю писатель. Плохо, конечно, писать книги про писателей, но в целом-то хочу и пишу. Итак, Андрей. Жена настояла, чтобы он сходил на обследование к психиатру, а там он попал под недобровольную госпитализацию. Маниакально-депрессивное расстройство со всякими там суицидальными отягощениями. Тут еще надо проконсультироваться, как это все работает. Иногда полезно дружить с психиатрами. Итак, в психушке Андрея хотят лечить А он лечиться не хочет. Он убежден, что его болезнь напрямую связана с талантом. Нельзя ему укольчики и колеса, нельзя. А антагонистом будет врач, который пытается Андрея вылечить. И вот посмотрим, кто кого. Андрей врача убедит, что суицидальные мысли и нестабильное состояние это часть таланта и может даже его основа. Или наоборот. Врач вылечит талант писателя. Я представил, что рядом со мной на лавочке сидит Андрей. Мается от безделья, изучил всё вокруг, посидел в разных позах, полежал даже, а потом вдруг достал из кармана мобильный телефон. Однако, Андрей-то посмышлёнее меня или коммуникабельнее, как-то договорился, чтобы ему телефон оставили. Андрей лениво водил пальцем по экрану, наверное, скроллил ленту. Я вдруг осознал, что в этой сцене сталкиваются два разных мира. Там в телефоне соцсети, коронавирус, фоточки красивые, успешный успех. А тут бежевые стены, пюре и рыбные котлеты. И самое странное, я не понимаю, какой из этих миров нормальнее. Дверь кабинета открылась и выглянул доктор. Андрей едва успел спрятать телефон. А где санитар? Сразу спросил суровый пожилой врач: "Да тут". Я махнул в сторону ближайшего угла, не совсем понимая, зачем вру. "Где тут?" Ничего убедительного в голову не приходило, и поэтому я просто повторил: "Ну, тут". Получилось что-то среднее между звуком замедленно проигрываемой пластинки и блением. Да и сама фраза, как идиот ей-богу. Хотя это как раз логично. Я идиот в психушке, что подозрительного Может, слюну упустить? Я усмехнулся собственной мысли, от чего вероятно стал похож на психа еще больше. Я тут, санитар появился из-за того самого угла, на который я указал. В туалет отскочил на секунду. Заходите, велел мне врач а потом обратился к санитару. А ты, иди-ка сюда. Я вошел в кабинет, старательно прислушиваясь к происходящему снаружи. Доктор вставлял пистоны Денису, но не слишком усердно. Внутри кабинета были две двери, слева и справа, ведущие в соседние кабинеты. Обе были открыты. Очевидно, через них доктор и вернулся к себе в кабинет, поэтому в коридоре я его не увидел. Вероятно, так можно пройти весь корпус. Я представил, как врачи перемещаются по больнице между кабинетами, чтобы не выходить в коридор и не попадаться на глаза психом. Жалобы есть. Доктор вернулся внутрь, закончив воспитательную беседу с санитаром. «На Нарушение конституции считается это к другому доктору. Других жалоб у меня не было, поэтому осмотр не затянулся. По сигналу терапевта в кабинет вошел Денис и повел меня обратно по одинаковым коридорам. Как только мы вошли в наше отделение, я увидел настоящих психов. В коридоре трое мужчин мыли пол двумя швабрами. Двое феноменально медленно возюкали мокрыми тряпками по полу, а третий, судя по всему, нужен был исключительно для того, чтобы менять воду. Он задумчиво стоял у ведра и ждал своего часа. "Заходи, давай", скомандовал Денис, указывая на дверь процедурного кабинета. «Чё стал Понаблюдать за работой психов не удалось. Вместо этого пришлось сдавать кровь, измерять давление и проходить прочие неприятные процедуры. По окончании Денис отвёл меня в изолятор и обронил что-то про обед, но я не разобрал толком, а переспрашивать не хотелось. Я улёгся на кровать поверх одеяла и попытался уснуть, хотя хорошо понимал, что не получится. Я попробовал прикинуть дальнейший план действий. По идее, больше никаких медицинских процедур не будет, что не может не радовать. Следующее испытание лечащий врач. Вот здесь нужно всё сделать правильно. С одной стороны, мне нужно сохранить легенду суицидального психа, с другой не перегнуть палку, иначе действительно обколют какими-нибудь препаратами. Дверь палаты открылась. Обед. Я сел на кровати и посмотрел на вошедшего человека. Санитар, но другой. Ну, по крайней мере, выглядит как санитар, а в остальном неизвестно. Он поставил на тумбочку поднос и вышел. Как ни странно, но вовсе не пюре с рыбными котлетами, гороховый суп, гречка и что-то вроде тефтелей. А еще хлеб и чай. Все в алюминиевой посуде, чтобы не разбил и не порезался осколками. Чай, конечно, даже на запах отвратный, но вкусы пробовать не стал. Все остальное вполне съедобное. Не хуже, чем в армии. Я съел несколько ложек супа, немножко поковырял гречку и понял, что не хочу есть оставив поднос в покое, я улегся на кровать и вдруг понял, что снова чувствую себя неуютно, и даже понял почему. Заведение режимное, скажем так, а единственное режимное заведение, в котором мне до этого приходилось бывать армия. А там лежать на кровати нельзя, кроме, конечно, специально отведенного для этого мероприятия времени. А вообще есть ощущение, что у армии и психушке много общего. И не в контексте идиотизма, а в смысле организации, сестра на посту у входа это дневальный. старшая сестра дежурной поротии. Я стал мысленно переводить армейскую систему в больничную, получалось, что это примерно одно и то же. Это даже как-то успокоило меня, сделало местный уклад более понятным и привычным. Мне захотелось проверить свою теорию на практике. Если в армии есть коптерщик, То и здесь должен быть человек, отвечающий за барахло, наверняка упомянутая ранее сестра-хозяйка. Вот с ней-то и нужно договариваться о разнообразной запрещенке вроде мобильного телефона. А еще санитары, как выясняется, могут отвезти покурить, но сильно сомневаюсь, что эта услуга доступна в изоляторе. Не all inclusive в этом отеле, к сожалению. Снова открылась дверь палаты, но вопреки моим ожиданиям вошел не санитар, а доктор. Тот самый, похожий на Розенбаума, который вчера выписал мне путевку в это прекрасное место. Я даже обрадовался, как будто встретил старого знакомого. Он, кажется, улыбнулся одними усами. Следом вошел еще один доктор, седой со странной прической. Он как будто специально начесывал свои жиденькие волосы таким образом, чтобы они торчали во все стороны и создавали ощущение объема что-то среднее между одуванчиком и Эйнштейном получалось. В сочетании с халатом просто бомба. Но вообще-то я подумал, не слишком ли много докторов на одного больного. А говорят оптимизации в медицине. Ну, как ваши дела? Терпимо. Я заведующий отделением. Прояснил ситуацию Эйнштейн. Не обижают вас? Есть какие-то жалобы? У меня, конечно, сразу перед глазами возник терапевт, санитар И вся эта история, но было как-то очень уж мелочно жаловаться на такое. Да и не хочется ссориться с санитаром, который может, если не усложнить мою жизнь, то уж точно сделать ее неприятнее. Вроде нет, все в порядке. Насколько в порядке может быть пациент психиатрии? Юмор это хорошо. Познакомьтесь, ваш лечащий врач. Заведующий указал на Разенбаума и кивнул ему мол: все, ухожу дальше, клиент твой". Если что, обращайтесь. Последнюю фразу, явно затёртую протокольную, он сказал уже выходя из палаты. Разумбаум, кажется, чуть изменил выражение лица после того, как заведующий вышел. Может, эти двое в контрах? Я ваш лечащий врач. Даниил, в приемной дежурю на полставке», зачем-то пояснил он. В его голосе сквозила знакомая интонация. Такое слышишь у таксистов, когда они объясняют, что у них свой бизнес, а таксуют они для души. Интересно дежурить в приемном отделении это как бы стыдно или в чем то другом дело? "Ясно", сказал я. "Пока вы находитесь в изоляторе, через какое-то время вас переведут в общую палату". "Да, это мне уже говорили", другой врач. "У вас тут очень много врачей". "Это дежурный доктор", пояснил разомбаум. Хорошо. Раз вам объяснили, что будет дальше, перейдем к лечению. Давайте. На что жалуетесь? Я нахмурился. Это он интересно пошутил так, или у него есть четкое разделение ролей лечащего врача и врача, который дежурит в приемном отделении? Это какая диссоциация в психушке. Звучит, кстати, как название книги. Возникло ощущение, что со мной разговаривают как с ребенком». Но, наверное, это вообще характерно для врачей, не только для психиатров. Ну, суицидальные мысли навязчивые. Как часто? Как регулярно? Как интенсивно? Примерно пару раз в год, весной и осенью, довольно интенсивно. Практически любые мысли в такие периоды приводят к одному, о чем бы я ни начинал думать, на другом конце суицид при этом нет какой-то объективной причины, чтобы не хотеть жить. То есть я бы понял, если бы у меня какие-то проблемы были, умер кто-то с работы, бы уволили, в общем, повод какой-то. Разомбавом кивнул и дважды провел большим пальцем по усам, пригладив левую и правую половины. А сейчас как состояние? Сейчас вроде более-менее. Ну и хорошо. Подождем результатов анализов. Дальше будем смотреть по ситуации. И он вышел из палаты. Я еще какое-то время смотрел на дверь, ожидая, что он вернется. И это все? Я рассчитывал, что он задаст мне кучу вопросов, попытается понять, что со мной. Да и вообще, я скорее готовился к тому, что меня уличат в симуляции, чем вот так. Это даже обидно. Да и опять-таки, я ведь планировал собрать материал для книги. Это, конечно, тоже материал но хотелось бы другого. По замыслу психиатр ведет долгие разговоры с моим героем, убеждает его лечиться, выслушивает рассуждения Андрея. Через эти диалоги планировалось раскрыть читателю внутренний мир писателя, страхи и сомнения, а пока выходит, что никому не интересна позиция главного героя. Жив в петлю не лезешь. Для остальных случаев у нас есть санитары и уколы, разговаривать тут не о чем. Суицидальные мысли Ну да, бывает. Вот как убьетесь, тогда и обращаетесь. Тогда уж надо писать книгу про психиатра, которому не до пациентов, но ну, мол, работы куча, бумажки надо заполнять. А если время останется, можно и полечить кого-нибудь. Мне стало отвратительно тоскливо. Я один в психушке, и всем тут, в общем-то, насрать на то, что происходит со мной. Даже если бы я был реальным психом, То вряд ли бы biотношение было другим. Это даже страшно. Как так вышло? Дверь палаты снова открылась. Я не стал смотреть, кто пришёл, судя по звукам санитар за посудой. Меня больше занимал вопрос, что делать дальше. Рано или поздно меня переведут в общую палату, там хоть на психов посмотрю. Это тоже материал, хотя я предвижу определенные сложности. Находиться в группе психов будет сложно. Так или иначе придётся быть в постоянной внутренней конфронтации с ними, а это тяжело. В противном случае я сам потихоньку рехнусь. Механизмы индуцирования бреда вовсе не загадка и достаточно хорошо изучены. Один псих может втянуть в свой бред всех окружающих. А если психи все вокруг, то нормальный человек свихнётся гарантированно, вопрос времени. Но посмотреть на них надо прочувствовать атмосферу психушки. Нельзя писать книгу про такое заведение, не побывав в нем лично. Да, задуманное явно не работает. Никто не будет вести задушевных бесед с главным героем. Да, все устроено не так, как я себе представлял. Но это и можно использовать. Буду брать то, что есть. Герой все так же не хочет пить таблетки. В этом смысле ничего не поменялось. Но лечиться придется, иначе его просто не выпустят из психушки, а при явном сопротивлении будут обкалывать насильно. Неплохой вариант. И как поступит мой герой? Я удостоверился, что в палате никого нет, дотянулся до тумбочки взял книгу Оливии Лэнг и достал из рукава ручку. Прости, Оливия, но это все ради искусства. Придется делать записи прямо поверх твоих строк нужно зафиксировать все, что удалось тут увидеть, и накидать общие черты героя. Я прикинул прошлой Андреем. В целом нет смысла делать его сильно отличным от моего собственного, кроме нескольких деталей. А что по характеру? Я вспомнил мобильный телефон в его руках. Ну да, явно более хитрый, чем я. И думаю, куда более стойкий. Он явно не смирится с необходимостью принимать лекарства, он останется самим собой. Но что он может сделать? сбежать из психушки, украсть у старшей сестры карточку, выйти из отделения и потом что? В сейфе на посту хранится его паспорт. Наверняка Андрея будут разыскивать. Какой-то боевик получается, причем откровенно странный. Писатель сбежал из психушки, скрывается от властей и пишет книги? Я чуть в голос не засмеялся. Прекрасный абсурд. А надо будет юмористический рассказ на эту тему написать. Не выходит каменный цветок. Либо нужно просто сделать большие художественные допущения. Пусть всё в психушке будет реальным, кроме психиатра. Он будет вести с главным героем долгие беседы и всё такое. Я вернулся на одну мысль назад и улыбнулся. Записал. Всё в психушке реально, кроме психиатра.